Глава 52. К месту операции Громов прибыл в тонированном микроавтобусе. Испытывая бодрящее возбуждение, он выслушал доклады по рации и остался доволен своей ролью. Впервые в его подчинении сразу 16 сотрудников. С учетом группы Петухова все 20, и каждый ждет его команды. Как хорошо быть начальником! В кармане звякнул телефон. Громов выхватил трубку и услышал доклад лейтенанта Петухова. «Мы около дома Серова, опергруппа готова!» Громов приосанился и выдал казенную фразу. «Приступить к выполнению задания!» Капитан повторял команду по рации, и из двух неприметных микроавтобусов выскочили вооруженные бойцы спецподразделения в черной форме. Часть трянулась в офисное помещение первого этажа, часть спустилась к железной двери подвала. Дверь оказалась заперта. «Откройте, полиция!» Затрабанили тяжелые кулаки. нагрозный стук реакции не последовало. «Ломайте, живо!» – приказал Громов. Бойцы принесли спецоборудование для взлома. Удары в железную дверь застали Ларина врасплох. «Кто это?» «Говорят, полиция», — ответил Мельник, сохраняя хладнокровие. «Вот черт, задержи их, я свяжусь с адвокатом!» Опытный Мельник прекрасно понимал, что противостоять спецназу он не в силах, да и глупо геройствовать ради лишней минутки для хозяина. Нет уж, надо думать о себе. В подвале сотовый телефон брал плохо. Пока Ларин бегал по помещению, пытаясь поймать сигнал, Мельник сбросил пистолет в банку с краской. Прятаться он не собирался. Наоборот, встал на видное место и выставил вперед руки, демонстрируя, что безоружен. И место на полу почище приметил, когда бухнется по приказу штурмующих. При крике «Полиция!» первой реакцией Лиса, выработанной за годы авантюрной жизни, было «бежать, сломя голову!» «Но куда?» Он лучше всех знал, что подвал имеет единственный выход. Его еще доктор упрекал в неправильном выборе помещения. Как он оказался прав? Испуганные глаза заметались в поисках уголка, где можно затаиться. Взгляд упал на шкаф с приколотым к дверце шутливым плакатом. То, что доктор прописал. Его когда-то повесил доктор. И тут же в памяти всплыло предупреждение. «Главная инструкция у тебя всегда перед глазами». Лис распахнул дверцу, сунулся в шкаф. На нижней части задней стенки было написано «Лисья нора». «Это тоже глупая шутка, или...» Он толкнул стену ногой. Бумажка с надписью порвалась. За ней показался лаз в каменной стене. «Так вот откуда мешки с битым кирпичом», — вспомнил лис один из первых дней в новой лаборатории. «Изменил планировку», — сказал тогда доктор. «А на самом деле он приготовил путь к отступлению». «Доктор гений!» Лис прополз через узкий лаз и оказался в комнате, окружающей шахту лифта. Поднялся по ступенькам и уперся в дверь. Доктор дал спасительную инструкцию, но неужели он не предусмотрел, что эта дверь всегда заперта? Лис в отчаянии толкнул плечом преграду. Она поддалась, он ударил со всей силы, и дверь слетела с петель. Шурупы в старых петлях оказались наполовину спиленными. Лис попал в подъезд, вышел из него под видом жильца и понял, что вырвавшись из капкана, он угодил в центр облавы. По углам дома стояли спецназовцы с автоматами. Вот же непруха. И только тут Лис заметил машину скорой помощи. В первое мгновение он не обратил на нее внимания, но сейчас увидел под стеклом фото лисицы и надпись «No problem». Сердце подпрыгнуло от радости. Третья подсказка не может быть случайной. Он смело сел в фургон, и скорая, включив мигалки, проехала сквозь оцепление. Сохраняя суровый вид, Громов осматривал подвал, а в его душе клокотала гордость. Вот она, настоящая удача. Он накрыл лабораторию фальшивомонетчиков. Здесь имеется оборудование, подручные материалы и готовая продукция. В момент захвата печатающее устройство выдало целый лист свеженьких бублей. Это убийственные улики. Задержанными оказались двое. Один из них явно организатор незаконных махинаций. Он сразу стал требовать адвоката. «Да хоть десять. Теперь не отвертишься. Пойман с поличным». Бойцы обнаружили лаз, исследовали потайной путь и сообщили, что кто-то ушел по нему. Беглеца, к сожалению, не поймали. Наверняка это был его братец Юрка. Он умный и ловкий, надеется замести следы. Но ничего не получится, потому что в данную минуту обыскивают его дом. Громов выбрался наверх и позвонил Петухову. «Как у тебя? Что-нибудь нашли? Фальшивки? Деньги?» «Пока ничего», — грустно доложил лейтенант. «Ищите! Если появится Серов, задержать! Он уже здесь!» Капитан онемел и озадаченно спросил после паузы. «Давно?» «Серов дома с самого начала обыска!» Громов недоумевал. Что за дела? Он был уверен, что застанет Серова в подпольной лаборатории. Именно здесь сошлись два маячка. Что произошло? Где он ошибся? Неужели Серов не доктор? Ладно, тут не паханное поле для экспериментов, а ему ближе оперативная деятельность. «Ждите меня!» крикнул он в трубку. «Выезжаю». Всю дорогу Громов ломал голову, где бы он спрятал деньги, имея такой дом, как у брата. Ведь если Серов причастен к махинациям, у него должны быть доходы, которые он скрывает. Все предметы и мебель Петухов уже обшарил. Где обычно прячут деньги, он знает. Но где в доме можно устроить особый тайник? Громов припомнил планировку таунхауза. Подвала в доме нет. Первые два этажа сданы с отделкой, и он не видел никаких нарушений интерьера. Зато мансардный этаж брат обустраивал сам, и Катя говорила, что муж вечно пропадает наверху, а ей запрещает туда подниматься из-за живота. Не это ли ключик к разгадке?